Глава 4. Когда на следующее утро мисс Фокситон вышла в парк, здесь уже вовсю кипела работа. Расставлялись столы, к навесу, где должны были готовить чай, подносились корзины с хлебом, пирогами и сладостями. Настроение у рабочих было хорошее, они приветствовали Эмили, приподнимая шляпы, а женщины из обслуги ласково ей улыбались все они на собственном опыте убедились в ее дружелюбии и в том, что она с честью выполняла обязанности представительницы ее светлости. «Она настоящая трудяга, это мисс Фокситон», — говорили они. «Мы никогда не видели, чтобы леди вела себя так, как она. Леди, даже самые добросердечные, обычно стоят в сторонке и только указывают, как и что нужно делать. При этом сами плохо представляют, как и что должно быть сделано. А мисс Фокситон не такая». Она сама резала хлеб и мазала его маслом. А вчера собственноручно наделала пакетиков со сладостями для детей. Пакетики она скручивала из цветной бумаги, перевязывала цветными лентами, потому что, говорит, детям больше нравятся цветные пакетики, чем просто белые. И так оно и есть. Дети и правда любят всякое красное да синее. Эмили все утро нарезала хлеб и пироги, расставляла стулья и раскладывала по столам игрушки. Погода стояла ясная, хотя было немного жарковато. Эмили настолько заработалась, что забыла позавтракать. Гости леди Марии пребывали в приподнятом настроении, да и сама хозяйка радовалась не меньше. На следующий день она запланировала поездку к живописным руинам, а на вечер — званый ужин. В расположенной в пяти милях от Маловой имение приехали на лето ее любимые соседи, и они тоже были приглашены. Большинство соседей наводили на нее тоску, и она принимала их маленькими порциями, как невкусное лекарство. Но локеры были молоды, приятны на вид и умны, и поэтому она всегда радовалась, когда они приезжали к себе в лог во время ее пребывания в Маловый. «Среди них нет ни старых грымс, ни зануд», — пояснила она. «Все эти сельские жители, если не зануды, так старые грымзы. А если не старые грымзы, то зануды. Я же боюсь превратиться и в то, и в другое». Полтора месяца ужинов с такой публикой, и я сама начну носить полушерстяные нижние юбки и рассуждать о разложении лондонского общества». После завтрака она повела всю стаю гостей на лужайку под падубами. «Пойдемте вдохновим рабочих», — призвала она. «Понаблюдаем, как трудится Эмили Фокс Ситон. Поверьте, на это стоит посмотреть». Странным образом, этот день оказался днем мисс Коры Брук. Вдруг как-то незаметно для нее самой, она очутилась на лужайке рядом с лордом Уолдерхерстом. Это получилось совершенно случайно. «Мы с вами еще никогда не беседовали», — сказал он. «Что ж», — ответила Кора, — «зато мы много разговаривали с другими. По крайней мере, я разговаривала». «Да, я заметил, вы довольно разговорчивы», — заявил Маркиз. «То есть вы хотите сказать, что я много болтаю?» Он поглядел на хорошенькую американку сквозь монокль, Возможно, разлитый в воздухе дух праздника подействовал и на него. Я всего лишь хочу сказать, что вы мало говорили именно со мной. Вы посвятили все свое время уничтожению молодого Хериота. Она многозначительно усмехнулась. — Вы весьма независимая молодая леди, — заметил Уолдерхерст в несколько более легкомысленной манере, чем обычно. — Вы вполне способны сказать что-то такое уничижительное. — Но вовсе не обязана, — спокойно произнесла Кора. «Не обязаны или не станете?» — переспросил он. «Маленьким девочкам или молодым леди вряд ли стоит употреблять оба эти выражения в разговорах со старшими». «И то, и другое», — ответила мисс Коробрук, слегка зардевшись от удовольствия. «Давайте пройдем к палаткам и посмотрим, как там справляется бедная Эмили Фокситон». «Бедная Эмили Фокситон», — бесстрастно повторил за ней маркиз. «Что они и сделали, но надолго там не задержались». Праздник должен был вот-вот начаться, и Эмили Фоксидн была очень занята. К ней то и дело подходили за распоряжениями. Ей нужно было массу дел сделать самой, а также за многим присмотреть. Следовало по порядку разложить подарки и призы для детей. Отдельно для мальчиков и отдельно для девочек. Отдельно для малышей и отдельно для тех, кто постарше. Никого нельзя было обделить или вручить не тот подарок. «Это же будет ужасно!» — сказала она, когда мисс Кора Брук и лорд волдерхерст подошли к ней с расспросами. «Если большой мальчик получит деревянную лошадку, а малыш — к крикетную биту и шар. А как будет разочарована маленькая девочка, получив корзинку для рукоделия, так же, как большая, получив куклу? Так что все надо держать под контролем. Они ждут этих подарков и призов. А так мучительно видеть, когда ребенок разочарован, не правда ли?» Олдерхерст вдруг утратил всю свою внушительность. «А кто занимался этим для леди Марии до вас?» — спросил он. «О, кто-то другой!» но леди Мария говорит, что это было очень утомительно. Лицо ее вдруг озарилось улыбкой. «Она попросила меня в следующие двадцать лет всегда приезжать в Мэллоу и к празднику. Она так добра?» «О, да, Мария добрая женщина», сказал он, как показалась Эмили с восхищением. «Она любит добрые развлечения и весьма добра, в первую очередь, к самой Марии Бэйн». «Она добра ко мне», с горячностью воскликнула Эмили. «Вы даже не представляете, как мне все это нравится». «Этой женщине нравится все», — сказал лорд Уолдер Херсткоре, когда они уже отошли от палатки Эмили. «Что за удивительный характер! Я бы не пожалел никаких денег, чтобы у меня самого был такой же». «Она живет так скромно», — сказала Кора. «И неудивительно, что все это кажется ей замечательным. Она очень милая. Мы с мамой ею просто восхищаемся. Мы подумываем пригласить ее в Нью-Йорк, дать ей возможность развлечься». «Ей, конечно, понравится Нью-Йорк». «А вы бывали там, лорд волдерхерст «Нет». «Тогда вы должны побывать непременно. Сейчас туда приезжает много англичан, и всем нравится». «Может быть, и поеду», — сказал волдерхерст «Я уже думал об этом. Устаешь от континента. Да и в Индии тоже все знакомо. Наверное, стоит посмотреть на Пятую авеню, на Центральный парк, на Скалистые горы». «Они того стоят», — заявила хорошенькая мисс Кора. Это определенно был ее день. Перед ленчем лорд Уолдерхерст пригласил ее с матушкой прокатиться в его фаэтоне на высоких колесах. Ему нравилось править самому, и фаэтон с лошадьми прибыл в Малоу вместе с ним. Катал он только тех, кто ему нравился, и хотя при этом сохранял невозмутимый вид, присутствовавшие на лужайке обменивались понимающими улыбками. Гости с удивлением поглядывали друг на друга, когда фаэтон, в котором восседали взволнованные и раскрасневшиеся мисс Брук и ее матушка, покатил по сельской дороге. Леди Агата поспешила к себе в комнату, где засела за длинное письмо на Керзен-стрит. Миссис Ральф принялась разъяснять молодому Херриуту и группе гостей ценность пьес с социальной проблематикой. Сверкающий полдень принес в Малоуи новую партию гостей. Леди всегда приглашала на свой праздник соседей — дабы веселье было еще более масштабным. В два пополудня мимо дома в отведенную для праздника часть парка прошествовала процессия из деревенских детишек и их друзей и родителей, сопровождаемые деревенским оркестром. Леди Мария и ее гости стояли на широких ступеньках и приветствовали веселую толпу кивками и улыбками. Все пребывали в чудесном настроении. Когда селяне собрались в парке, гости из господского дома прошли к ним через сад. Приглашенный из Лондона фокусник давал представление под большим раскидистым деревом, и дети визгом и смехом приветствовали кроликов, которых он доставал из карманов и сыпавшиеся из шляпы апельсины. Гости леди Марии веселились вместе с детьми. После представления наступила пора грандиозного чаепития. «Никакой праздник нельзя считать состоявшимся, если дети до ушей не напьются чаю и не наедятся булочками и пирогами, особенно пирогом со сливами». Леди Агата и миссис Ральф раздавали пироги сидевшим на траве детям. Мисс Брук, расположившаяся под деревом и выглядевшая весьма соблазнительно, в шляпе, украшенной маками и с алым, как маков цвет зонтиком, сказала лорду Уолдерхерсту. «Мне тоже следует помочь раздавать пироги». «Как следовало бы этим заняться и моей кузине Марии. Но она этого делать не станет, как не стану делать и я», — заметил он. «Лучше расскажите мне о надземной железной дороге и о 5500 какой-то там улица со скучающим видом произнес он. Мисс Кора нашла эту его манеру впечатляющей. Эмили Фокситон раздавала угощения и регулировала поставку припасов с присущим ей тактом и хорошим настроением. Когда пришла очередь чая для старшего поколения, она переходила от стола к столу и уделяла внимание каждому. У нее так и не нашлось времени самой угоститься чаем в компании Леди Марии и ее гостей на лужайке возле дома. Так увлечена она была своей ролью гостеприимной хозяйки праздника. Ей удалось съесть бутерброд и выпить чая вместе с несколькими пожилыми женщинами, с которыми она подружилась во время подготовки. Она получила истинное наслаждение, хотя ей и приходилось несколько раз присаживаться, Так болели усталые ноги. Вокруг нее все время вились толпы детей. Она знала, где хранятся все игрушки, какие призы предназначены для каких состязаний. Она единолично представляла собой закон и порядок, а также комиссию по награждению. Улыбающиеся женщины из деревни надели свои лучшие платья, мужчины участвовали в соревнованиях и беззлобно подначивали друг друга. И эта молодая леди успевала повсюду. Казалось, она олицетворяет собой сам дух праздника. Одета она была гораздо скромнее других гостей леди Марии. На ней было голубое льняное платье с белыми полосами и матросская шапочка с бантом. Однако для сельских жителей она была представительницей мира ее светлости и Лондона. Но нравилась она им куда больше других знатных дам. Праздник явно удался, и благодарить за это следовало эту милую молодую леди. В Молоуи еще никогда не было такого веселого и дружного праздника. Приближался вечер. Дети так набегались и наигрались, что буквально валились с ног. Старики прохаживались или сидели группками и слушали деревенских музыкантов. Гости леди Марии, получив свою порцию сельских увеселений, вернулись в сад и в отличном настроении отправились поболтать и понаблюдать за игрой на теннисном корте. Впечатления эмили Фоксидон нисколько не утратили своей яркости, чего нельзя было сказать о ее щеках. Ноги у нее ужасно болели, ее по-прежнему улыбающееся лицо было бледным. Она стояла под березой, наблюдая за последними событиями. Леди Мария и ее гости снова вышли к сельским жителям. На прощание был спет национальный гимн и прозвучало троекратное «Ура!» в адрес ее светлости. Благодарственные выкрики были такими искренними и сердечными, что на сияющие карие глаза Эмили навернулись слезы. Растрогать ее было легко. Лорд Уолдерхерст стоял подле леди Марии и тоже выглядел довольным. Эмили видела, как он что-то сказал леди Марии и как-то улыбнулась в ответ. Он вышел вперед. Выглядел он, как всегда, спокойным. Монокль, как всегда, покоился у него в глазу. «Мальчики и девочки!» произнес он чистым звучным голосом. «Я хочу, чтобы вы троекратным ура громко-прегромко поблагодарили ту леди, которая сделала все возможное, чтобы у вас был прекрасный праздник». Ее светлость сказала, что никогда раньше такого чудесного праздника здесь не бывало. «Троекратное ура в честь мисс Эмили Фокс-Ситон!» У Эмили перехватило дыхание. Она вдруг почувствовала себя чуть ли не особой королевских крови и не знала, что делать. И все, и молодые, и старые, и мужчины, и женщины разразились троекратным «Ура!» в ее честь. В воздух полетели шляпы и кепи, все в восторге смотрели на нее, а она покраснела и поклонилась. «О, леди Мария! О, лорд Уолдерхерст!» сказала она, когда к ней вернулся дар речи. «Вы «Так добры ко мне!»